Мы втроем создали новый мир. Поздравляю вас. Счастливо плескаться в аквариуме. И вам, и мне, и всем. И пусть каждый из вас вовеки веков горит в адском огне. Арест отменяется. Конец озвученной книги Читал Николай Козей Звукорежиссер Наталья Хромых Киев, 1990 год